Глава двенадцатая. Утром всех четверых плененных журналистов под конвоем доставили в то же самое помещение, где вчера с ними общался улыбчивый американец, назвавшийся Ником. Ник был на месте и сегодня. «Входите, входите!» — с радушной улыбкой пригласил он журналистов и махнул рукой охране. «А вы, мол, убирайтесь, вы здесь лишние». «Здравствуйте, как ночевалось?» «Чуть хуже, чем вам», — мрачно произнес Алексей. На это Ник лишь с добродушным видом развел руками. Что, мол, поделаешь, бывают в жизни неприятности, но они устранимы. «Присаживайтесь», — указал Ник на ворох ковров у стенки. Он подождал, пока журналисты рассядутся, и сказал. «Итак, время размышлений, споров и дебатов, как я понимаю, закончилось, и взамен настало время конкретных слов и действий. Надеюсь, вы посовещались и пришли к конкретному решению. Итак, я жду, что вы мне скажете». Точнее говоря, жду даже не я, а моя страна, интересы которой я представляю. «Скажите, а где сейчас Гюрза?» — спросил Никита. «Что он делает? Как себя чувствует?» «А при чем тут Гюрза?» — Ник удивленно поднял брови. «По его приказу убили нашего товарища», — сказал Никита. «Вы обещали нам, что это дело так не оставите, и виновные в убийстве понесут наказание. Самый главный виновный — Гюрза. Он уже понес наказание?» «Какое?» «Видите ли...» Не сразу ответил Ник. «Взять и, предположим, застрелить этого мерзавца Гюрзу я не могу. Надеюсь, вы понимаете, что тут надо действовать тоньше. Что вы хотите, политика? Уж вы-то известные в своей стране пропагандисты должны это понимать. Но я вам обещаю, и Гюрза, и прочие виновные в убийстве вашего коллеги люди будут наказаны. И очень скоро». «О да», — иронично отозвался Никита. «Вы нам обещаете». И все, что нам остается, — это поверить. Обещать же так просто. «Я понимаю ваши чувства», — сказал Ник. «Но поймите и вы меня. Если бы Герза был каким-то одиночкой, то это значительно упрощало бы дело. Много ли нужно труда пристрелить бандита-одиночку? Но в том-то и дело, что он не один. Вы видели, сколько у него людей? Вот то-то и оно. Ни я, ни вы, мы просто не справимся с такой веселой компанией. Тут нужна помощь со стороны». Но такая помощь может быть только в одном случае. Если мы согласимся на ваше предложение, прервал Ника Алексей. Рад, что вы меня понимаете, одобрительно произнес тот. Итак, мы Родины не торгуем, сказал Никита. Возможно, вы и не поймете смысла этих слов, но больше нам сказать нечего. Это ваше личное решение или так же думают и все другие? прищурил глаза Ник. «Лично я могу сказать вам то же самое», — произнес Алексей. «И я», — сказала Анастасия. «И я тоже», — добавила Марина. Прежде чем ответить, Ник долго молчал, и в его прищуренных глазах не было уже никакого добродушия, а угадывалась холодная злоба. Наконец он произнес. «Надеюсь, все вы хорошо обдумали ваш ответ». «Обдумали», — сказал Никита. «Ну а последствия, которые повлечет такой ваш ответ, вы тоже представляете» спросил Ник, и в его словах прозвучала откровенная угроза. «Что вы прикажете вашему халую Герзе, чтобы он убил и нас?» усмехнулся Алексей. «Что ж, такое мы вполне можем представить. А только все равно. Мы родиной не торгуем, а потому не пошел бы ты, дядя, куда-нибудь подальше со своими лицемерными подходами. Без тебя тошно». «Ого!» насмешливо произнес Ник. Коль уж дело дошло до русской брани, то действительно все очень и очень серьезно. Безусловно, такая позиция делает вам честь. А только глупости в вашей позиции гораздо больше, чем чести. Никто вас и не вынуждает торговать родиной. Что станется с вашей родиной, если вы согласитесь на мое предложение? Ваша родина от этого не исчезнет. А вот вы, не согласившись, исчезнете, умрете. Так что речь сейчас идет не о вашей родине. «О ваших жизнях. Жизнь. Что может быть дороже ее?» «Вы все молоды, талантливы. У вас, вероятно, громадье планов, как некогда выразился ваш поэт. Зачем вам умирать в этой проклятой пустыне? К тому же вы не просто умрете, нет. Никакой героической смерти, которая столь желанна русским фанатикам, не будет. Все будет по-другому. Я просто отдам вас Герзе и его людям». «Вы представляете, что они с вами сделают перед тем, как вас убить? Особенно это касается вас, милые и неразумные дамы». Никто из журналистов никак не прореагировал на этот пространный монолог Ника. Американец какое-то время ждал ответа, затем развел руками и сказал, «Ну что ж, я хотел как лучше, хотел вам помочь, спасти вас. Рассчитывал, что вы благоразумные и здравомыслящие люди, а увидел перед собой неразумных фанатиков». «А потому говорить нам больше не о чем». «Это точно», — подтвердил Алексей. «Не о чем нам говорить, дядя, потому что не поймешь ты нас. Мы тебя раз прекрасно понимаем, а вот ты нас нет». Ник в ответ лишь громко щелкнул пальцами. В помещение вошли несколько вооруженных бородатых мужчин. «Сейчас вас отведут в столь любезные вам ямы», — сказал Ник пленником. «Коль вы не желаете жить в человеческих условиях». Яма – хорошее место для размышлений. Вот и поразмышляете. А я подброшу вам идею для размышления. Знаете, я предвидел ваш сегодняшний ответ, что такое русский фанатизм, мне хорошо известно. Так вот, ваше неразумное упорство ничего вам не даст. Мы все равно так или иначе добьемся своих целей, но уже другими способами, без вашего участия. Так что ничего ваш мнимый героизм вам не даст, ничего, кроме мучительной смерти. Спасибо тебе, дядюшка, по и поклонился Алексей. И за хлеб за соль, и отдельно за твои добрые слова, за все это тебе тоже воздастся. Потому что есть такой закон. Ну да ты все равно не поймешь. Бородатые охранники подошли к журналистам. Вначале увели женщин, а следом за ними и мужчин. Должна быть на расстрел, передернул плечами Алексей. Эхма. Но их повели не на расстрел. Их привели к вчерашней яме и знаками велели спускаться в нее по веревочной лестнице. Ох-хо-хо! прокряхтел Алексей, спускаясь в яму. Ну здравствуй, что ли, родная преисподняя. Как ты тут без нас? А вот и мы, твои бестоланные дети. Принимай нас, заключай в свои объятия. Никита спустился в яму молча. Веревочная лестница, дернувшись, поползла вверх. «Что-то на меня напала неудержимая охота шутить и ерничать», сказал Алексей, глядя вверх. «Как ты думаешь, к чему бы это?» «Я думаю, что к дождю», сказал Никита. «Бывает же хоть когда-нибудь дождь в этой пустыне». «Ну, хоть так», сказал Алексей. «Хоть какая-то будет польза от нашей бесславной гибели. Подставят здешние люди ладони под дождевые струи и скажут нам спасибо. Все не зазря. Похоже, что наша бесславная гибель на какое-то время отменяется» сказал Никита. «Почему ты так думаешь?» спросил Алексей. «Так не убили же нас?» пожал плечами Снегов. «Вот столкнули в яму. Видать, мы пока что нужны им живыми». «Похоже, что так и есть», согласился Кудря. «Знать бы еще, что они замыслили». «Думаю, что скоро мы это узнаем», сказал Никита. Они замолчали. Говорить пока больше было не о чем. Вернее, конечно же, темы для разговора имелись. Об Анастасии и Марине...» которые сейчас находились неизвестно где и вообще было непонятно, что с ними и живы ли они вообще, о каких-то прошлых делах, которые сейчас им в яме казались такими далекими и нереальными, будто их и вовсе никогда не было, о родных, которых, скорее всего, Никита и Алексей никогда больше не увидят. Много было тем для разговора, но к чему сейчас их вести? Какой от них прок? Какое утешение? Одна надсада для души и ничего больше. Поэтому Алексей и Никита как могли гнали от себя желание говорить на эти темы. Уж лучше молчать. А все-таки, после долгого молчания сказал Кудря, «Сволочь этот Ник! Лицемер! Двуличная мразь! Лично мне это особенно хорошо понятно сейчас, когда нахожусь в этой яме». «Он тоже в яме», — сказал Никита. «И его яма куда глубже нашей и страшнее».